Он вышел на шоссе и уже тащился по нему в сторону городка, когда внезапно раздавшийся у него за спиной громкий сигнал заставил его отпрыгнуть с дороги. Командант яростно оглянулся и увидел старинный Роллс-Ройс, рулем которого сидел майор Блокхэм. вас там не и надо!» — прокачал ему майор. «Прыгайте в машину!» Командант забрался на переднее сиденье и с удовольствием отметил про себя, что майор выглядел неважно. «Честно говоря, я сегодня не в лучшей форме», — ответил майор, когда командант поинтересовался, пришел ли он в себя после вчерашнего. «Не могу не отдать вам должное. Вы, бурый, умеете пить ликеры. И как только вы добрались вчера до гостиницы?» Услышав такой комплимент, командант улыбнулся. «Ну, у меня двумя стаканами под стол не отправишь», — скромно сказал он. «Кстати, о столах», — спросил командант, когда они уже въезжали в Везен. «А как-то женщина в мужском вечернем костюме, с ней все в порядке?» «Которая?» «А, Маркиза», — ответил майор. «Странно, что вы ее запомнили. Она сегодня утром как-то не в себе. Говорит, что чувствует себя нездоровой». Командант побелел. «Если за словами «чувствует себя нездоровой» стояло что-то серьезное, а командант был уверен, что дело обстояло именно так, то можно было не сомневаться, что Маркиза говорит истинную правду». Сейчас он уже почти не сомневался в том, что Элс под столом ему не почудился. А спустить штаны с лесбиянки — это проделка из разряда тех, которыми как раз и был известен констебль Элс. Но ведь Элс же мертв. Командант мучился над этой загадкой, пока они не остановились около бара. «Клин клином вышибают», — сказал майор и направился в бар. Командант последовал за ним. «Мне джин и мятный леденец», — сказал майор Блокхэм. «А вам, старина, что?» Продолжая думать о своем, командант механически попросил все то же самое. «Она не рассказывала, что с ней было?» — спросил он. Майор Блокхэм с любопытством посмотрел на команданта. «Что зацепило вас эта штучка?» «Да?» — спросил он, наконец. Командант жестоко глянул на него, и майор немного сменил тон. «Погодите, припоминаю». Она сказала за завтраком что-то странное. «Вот, вспомнил». Она сказала, чувствую себя так, будто меня трахали в хвост и в гриву. — Да, именно так для женщины довольно грубое, на мой взгляд, высказывание. Командант не ответил, однако про себя не мог согласиться с последним замечанием. Если под столом был действительно Элс, то женщина наверняка просто говорила правду, а не выражалась. Это уж точно. Но так ей дури и надо. Будет знать, как облачаться в мужские костюмы, подумал командант. — Кстати, Дафня просила узнать. Не хотите ли вы составить нам завтра компанию на охоту? — спросил майор. Командант с трудом оторвался от размышлений о балсе и лесбиянке, одевающейся под мужчину, и постарался сосредоточиться на охоте. «С удовольствием», — сказал он, «Ну, — «но мне придется попросить у кого-нибудь ружье». «Мы охотимся на подманку», — продолжал майор, прежде чем до него дошло, что командант привык охотиться на лис с ружьем. Командант тоже не сразу понял, о чем идет речь. «На подманку?» — переспросил он, неприязненно глядя на майора. «Ружье одновременно?» — спросил тот, уставившись на команданта с такой же неприязнью. Он быстро огляделся по сторонам, не прислушивается ли кто-нибудь в баре к их разговору, а потом наклонился поближе к команданту. «Послушайте, старина», — сказал Антоном заговорщикам, — «мы с вами умные люди, все понимаем и все такое, но слушайтесь моего совета, я бы об этом широко не трепался, вы понимаете, что я имею в виду?» «Вы хотите сказать, что полковник хиткоут коут «Килкун»?» уверенно начал командант, которому трудно было представить себе полковника участником такой охоты. «Совершенно верно, старина». Перебил его майор. Полковник относится к таким вещам страшно чувствительно. «Ну, меня это ни капельки не удивляет», — сказал командант. «Только оставим это между нами», — проговорил майор. «Еще по стаканчику, теперь ваша очередь заказывать». Командант попросил еще два джина и мятные леденцы. В ожидании заказанного он подумал о том, что теперь ему понятна роль майора Блокхана в семействе хит килкунов Последующие слова майора подтвердили его догадку. «До дна», — предложил майор и поднял свой стакан. Командант поставил свой стакан на стойку бара и жестко посмотрел на майора. «Это незаконно», — сказал он. «Надеюсь, вы это понимаете?» «Что именно?» — старина спросил майор. «Теперь настала очередь команданта оглядеться вокруг, не прислушивается ли к ним кто-нибудь». «Охота на приманку», — сказал наконец. «Правда? Как интересно, понятия не имел», — ответил майор. «Но ведь никакого вреда от этого никому нет». Командант поёрзал на стуле. «Ну, это смотря как поглядеть на дело», — ответил он тихим голосом. «Конечно, тому, кто впереди приходится не сладко. И удрать просто но ведь это только дважды в неделю», — сказал майор. Командант Ван Херден передернулся от отвращения. «Передайте полковнику мои слова», — сказал он майору. «Передайте ему, что это совершенно противозаконно».